Глава 56 Членов Совета оказалось восемь. Они нас долго расспрашивали, вникали во все подробности, а мы отвечали, не ставя под сомнение их права добиваться ответов. В конце концов, лорда Гамелиана, баронета от Пенуи и владычицу Буль Райвер Стикс признали виновными в убийстве. Что касается Миранды, было сказано, что она погибла от руки неизвестного убийцы. Аристократов с холма не вешают. Реверстикс лишили собственности и магических способностей, а затем изгнали. Как я слышал, она отправилась в погоню за Уиллой Даунт, которая неожиданно исчезла. Естественно, ведь на кону стояло восемьдесят тысяч марок золота. Интересно, настигла она её или нет. Лично я не нашёл ни Уиллы Даунт, ни золота, хотя не прекращал поисков несколько месяцев. Скорее всего, домина Даунт не расставалась с золотом ни на секунду. К месту передачи выкупа она опоздала не потому, что остановилась по дороге, чтобы перепрятать деньги, а потому что переоценила скорость своего экипажа. Мне удалось отыскать тот экипаж с двойным дном и мастера, который переделал его по заказу домины. Но и только. Правда, кое-что я все же обнаружил и получил свои законные 10%. С Амбер мы почти не виделись. Она была слишком занята, уложила вопросы с наследством, а мне подниматься на холм не хотелось. «Когда я вернулся домой, вид у меня был такой, словно я провел пару месяцев на необитаемом острове». Дин закатил глаза и заявил, «Сейчас накрею воду, мистер Гаррет». Из кухни донесся женский голос. Я был не в том настроении, чтобы любезничать с очередной племянницей. «Что я тебе сказал насчет...» В коридор выглянула Тинни, эдакий разъярённый рыжеволосый призрак. «Гаррет, изволь немедленно объясниться». И снова скрылась на кухне. «Что за чертовщина?» «Она видела, как вы выходили от Летти Фарен с какой-то женщиной», — объяснил Дин. «Тебе прекрасно известно, с какой женщиной и почему. Но объяснить ты, естественно, не потрудился. Решил, что это не в твоих интересах, так?» Он даже не извинился, скотина такая. сини поверила мне на слово. После того, как я поведал ей обо всём в шестой раз, и подтвердил, что заработала одну сумму. Пришлось, правда, попотеть» потратить часть денег на угощение в шикарных абаках, прежде чем она с милостью и даровала мне прощение за то, в чём я якобы провинился. Отстала она от меня только когда я начал рассуждать о том, не жениться ли мне на какой-нибудь Диновой племяннице. Тини была не настолько жестока, чтобы обречь Гаррета на участь хуже смерти. Прошло около недели, когда в дверь моего дома постучался краска. Я пребывал в Миноре. Дин и покойник изводили меня своими придирками ска морды не появлялся. К Морли было не подступиться. Он велел своим орлам не пускать к нему Гарито ни под каким предлогом. Стоило мне выйти из дома, тут же появлялся Шныр Пиготта, который неотступно следовал за мной, просто потому, что ему взбрело в голову отточить свои профессиональные навыки. В общем, настроение было хуже не придумаешь. Слушай, я решил приберечь ледяной тон для других случаев. «Когда к тебе в дом приходит головорез Чудо Контагью, лучше не репениться, иначе рискуешь нарваться на серьезные неприятности. В следующий раз явится кто-нибудь, кому не захочется тратить время на разговоры». «Чудо хочет тебя видеть». «Замечательно. Но я-то его видеть не хочу. Или потребовать с него должок». «Дружеское приглашение?» «Можно сказать и так». Краску хмыльнулся. «Это мне не понравилось». Никогда не видел, чтобы краску хмылялся. Он приготовил тебе подарок. бр Подарок от короля преступного мира. Это могло означать что угодно. Скорее всего, ничего хорошего. Но деваться было некуда. Раз приглашают, надо идти. У меня и без того хватает врагов, чтобы соиться с чудом. Подожди. Я предупрежу слугу, чтобы он запер дверь». Я разыскал Дина, потом заглянул к покойнику. Старый хрыч — мир надрых. Между прочим, пока мы сражались на ферме, он тоже спал. И вот весь гад до сих пор не открыл мне тайны славе дуралинника. Ладно, он у меня ещё попляшет.